Глава третья. Когда все собрались за столом, было уже десять часов. Последней пришла Дорли. С конским хвостом, без помады, в широкой белой льняной юбке и белой льняной блузке она выглядела свежо и мило. Она благовоспитанно обошла всех сидящих за столом и поздоровалась со всеми по очереди, сделав перед каждым небольшой книгсон. Ульрих гордился дочкой. Девочка придумала себе новый образ. В школьные годы она участвовала в театральном кружке — Он решил, что отправит ее брать частные уроки актерского мастерства. Йорк только и ждал, когда компания соберется в полном составе. «Вчера вы все забросали меня вопросами и о чем только не спрашивали. Теперь и я бы хотел кое о чем вас спросить, вернее спросить у...» Ульрих не дал ему договорить. «Но вчера ты так ничего и не сказал о том, о чем я тебя спрашивал. Так, может быть, сделаешь это сегодня?» Я не... Вот-вот, ты не... А потом моя жена подоспела тебе на помощь, и ты удрал спать. Сожалею, но я не помню твоего вопроса. Могу я теперь... Я тебя спрашивал про твое первое убийство. Что ты тогда чувствовал? Вынес ли ты из этого урок на всю жизнь? На этот раз Ингиборг не вмешалась, и остальные тоже смирились с мыслью, что Ульвих все равно не отвяжется. Все обернулись на Йорга». Он повел руками, словно приготовился заговорить, сопровождая свою речь жестикуляцией, но тут же опустил их, так ничего и не сказав. Снова повел и снова опустил. Ну что я могу сказать? На войне стреляют и убивают. Так всегда было. Какие тут чувства? Какие уроки? У нас шла война, поэтому я стрелял и убивал. Теперь ты доволен? Разве первым убитым тобой человеком не была женщина, не пожелавшая отдать тебе свою машину? при налете на банк, после которого тебе пришлось спасаться бегством. Йорк кивнул. Она вцепилась в свою дурацкую машину, так, словно это бог знает какое сокровище. Я был бы рад не стрелять, но никак нельзя было без этого обойтись. И не вздумай толдычить мне о том, что эта женщина со мной не воевала, и я воевал не с ней. Тебе не хуже моего известно, что на войне умирают не только солдаты. Двусторонние потери? К чему такая ирония? Скажи мне, что мы ошиблись с этой войной. Мы неправильно оценили положение. Но войну мы вели и воевали так, как полагается воевать. Как еще нам было поступать?» Карен печально посмотрела на Йорга. «Ты не жалеешь?» «Не жалею ли?» Йорг пожал плечами. «Разумеется, жалею, что мы взялись осуществлять проект, из которого ничего не вышло. Мог ли из него получиться толк, я не знаю. Я о жертвах. Тебе жаль этих жертв?» Йорк снова пожал плечами. «Жаль. Иногда я думаю о них, о Хольгере, и, Ульрихе, и Ульрике, и Гудрун, и Андреасе, и, в общем, обо всех, кто участвовал в борьбе и умер». Среди перечисленных здесь имен четыре принадлежат лидерам первого поколения РАФ. Это умершие в заключении Хольгер Майнс, Ульрика Майнхоф, Гудрун Энслин и Андреас Бадер. Террорист второго поколения Ульрих Вассель участвовал в захвате немецкого посольства в Стокгольме, Апрель 1975 года в обмен на взятых в заложники дипломатов террористы Раф требовали освободить отбывающих тюремный срок террористов первого поколения. Во время полицейского штурма посольства Ульрих Вассель был убит. Да иногда я думаю о той женщине, которая не могла расстаться со своей машиной и о полицейском, который хотел меня арестовать, и о важных шишках, которые отстаивали интересы этого государства и умерли за него. «Мне жаль, что мир не такое место, где не... не такое место, где...» ну, «То есть я, конечно, согласен, что лучше бы никому не приходилось сражаться и умирать, но, к сожалению, мир не таков». «Ах, это мир виноват! Понятно! И чего этот глупый мир не хочет быть таким, как надо?» Ульрих захохотал. Лапочка ты моя!» «Да ты свою дешевую иронию! Ты не имеешь понятия, о чем говорит Йорк. Тебя когда-нибудь избивали полицейские?» Они бросали тебя в бетонном бункере, связанного по рукам и ногам, чтобы ты двое суток валялся в собственной моче и дерьме. Тебе впихивали насильно еду в дыхательные горло и в бронхи до тех пор, пока у тебя не отказывали легкие. Тебя лишали сна ночь за ночью в течение нескольких лет, а затем держали в годами в звуконепроницаемой камере. Марко нападал на Ульриха, надвигаясь на него через стол. — Это действительно была война. Она не выдумка, Йорго. Тогда и ты это понимал, все это понимали. Сколько левых я встречал, которые рассказывали мне, что сами тогда были на грани перехода к вооруженной борьбе. Они эту грань не перешли, предоставив другим вместо себя вести борьбу и терпеть поражение, так сказать, в качестве своих полномочных представителей. Я еще могу понять, когда кто-то боится борьбы и держится в стороне. Но когда ты делаешь вид, будто никакой войны никогда не было, я просто не нахожу слов. Она говорил не так уж и мало. У меня не было на войне представителей. Никто от моего имени не расстреливал женщин, не желавших расставаться со своими машинами, или водителей, которые возили генеральных директоров. А у вас?» Ульрих оглядел, сидевших за столом. Карин задумчиво покачала головой. Она по-прежнему продолжала смотреть на Йорга печальным взглядом. Ей не хотелось верить в то, что она услышала. В то же время она уже старательно обдумывала, как примирить то, что сказал Марку, — И то, что сказал Ульрих... — Нет, Ульрих, я тоже никого не заставляла идти и убивать кого-то от моего имени. Однако все мы верили, что если хотим жить по-честному, нам нужно отказаться от буржуазной жизни. И... — Какая чушь! — презрительно фыркнул Андреас. — Если тебе не нравится общество, можно стать пасечником в Провансе или пасти овец на гибридах. Это еще не повод убивать людей. Карин не сдавалась... Много ли нашлось бы таких, кто осмелился бы уйти от общества, или попытаться его изменить, если бы в качестве альтернативы не возникала возможность вооруженной борьбы? Те, кто участвовал в ней, не были нашими представителями, но она расширила пространство, в котором мы могли действовать. В то же время тот, кто в ходе этой борьбы убивал людей, переступил черту, которую нельзя было переступать. Мы не должны убивать. А то, как об этом говоришь ты, Йорк, Неужели тюрьма делает человека таким, таким холодным, таким очерствелым? Я уверен, что в душе ты не такой, каким хочешь казаться. Йорк несколько раз пытался что-то сказать, но так и не собрался с духом, чтобы ответить. Карин, казалось, тоже не хотел ничего добавлять, не выражали такого желания Ульрих, Марко и Андреас. Но в ту минуту, когда все с облегчением занялись другим и за столом соседи стали обращаться друг к другу с просьбой передать булочки или джем, и уже затеялся разговор о погоде и планах на предстоящий день, Йорк вдруг произнес. «Я хочу кое-что спросить у Хеннера, с вашего разрешения». Хеннер с улыбкой обернулся к Йоргу. «Откуда такие церемонии?» «Кому-нибудь подлить кофе?» Кристиана поднялась с места и остановилась за спиной Хеннера. «Что ощущает человек, который сначала упек меня в тюрьму, а потом пришел отмечать со мной мое освобождение?» «О чем это ты? Ведь это же ты рассказал полицейским, что у меня есть хижина в Эденвальде. Им оставалось только дождаться, когда я туда...» «Ой!» — Христиана опрокинула кофейник, и горячий кофе вылился Хеннеру на брюки и башмаки. Хеннер вскочил, схватил салфетку и кинулся вытирать пятна. «Пойдем-ка!» — Хеннер еще медлил, но Маргарета взяла его за руку и утянула за собой в сторону кухни. По дороге она передумала и потащила его в сторону садового домика. Хеннер начал было протестовать, но она только покачала головой и увлекла его за собой. «Что ты делаешь?» «Сейчас объясню». «Неужели обязательно надо?» «Да, обязательно».